Глава седьмая. «Задал ты мне задачку», — думал я, рассказывая по комнате, залитую синими сумерками. «Откуда ты здесь взялся? Человек, на которого работал лицончик и еще три шалопая, тоже твой хозяин, все тот же Паша. Значит, ты в команде шалопаев? Но почему же тогда не предупредил их, что начинил дипломат взрывчаткой и отправил парней на тот свет? Выходит, все-таки не в их команде». «Меня же ты однозначно хотел грохнуть. Тогда почему не расколол, не сказал Жоржу и вьетнамцу, что я вовсе не Цончик, а Вацура? Это был очень удобный случай свести со мной счеты». Я ничего не понимал. Поведение Влада не подавалось логическому объяснению. Он был шокирован, даже напуган, увидев меня. Казалось, что он, как и я, боялся разоблачения. «Похоже, что Влад вел двойную игру», прыгая, как теннисный мячик, между мной и хозяином. Возможно, он пытался сообщить мне номер своего телефона, чтобы объясниться со мной и, быть может, убедить, что к кейсу со взрывчаткой не имеет никакого отношения. Нет, не хочу я слушать его маловразумительный лепет и бредни. Хорошо, что не запомнил телефонный номер, не мучаясь от соблазна позвонить». Я лежал в спортивном костюме и кроссовках поверх верблюжьего одеяла и поглаживал пластиковое под цвет дерева бока мобильного телефона. «Сейчас я начну делать опасные глупости», — подумал я. «У меня, наконец, появилась возможность уйти отсюда, даже не расплатившись за нехорошую шутку с Сончиком, раствориться в Москве, найти Анну и вместе с ней разобраться, почему так скоропостижно с к у р и в а л с о Влад. Но я же зачем-то тяну время. Меня все еще неудержимо тянет на приключения и не в моготу бороться с искушением пощеголять по миру под личиной покойного с о н ч и к а Я набрал номер телефона Анны. Это была всего лишь отстрочка от начала безумства. Она опять не отвечала. Уже сутки я не мог дозвониться ей домой. Подруга, отмечая мою кончину, хорошо загуляла на золото полумифического консула из древней Салдаии, или же с ней тоже приключилась дряная н история вроде моей. На этот вопрос я не мог ответить, не встретившись с о н а о й лично. Я, в ы г л я н у л в коридор, убедившись, что под моей дверью не стоит некое ушастое существо, плотнее прикрыл дверь и набрал телефон справочной. — Девушка! — сказала тихо, прикрывая микрофон ладонью. — Мне нужны адрес ы фамилия абонента под номером 983-21-23. — Справка платная. Согласна оплачивать счет? — предупредила телефонистка. — Согласен. — Секундочку. — Диктую. Записывайте. Тарасов Павел Григорьевич. Востряковский проезд, дом 90, корпус 1, квартира 154. Я успел записать адрес пальцем на запотевшем окне. «Ну вот», — подумал я с обыкчением, — «мой хозяин уже не кажется некой виртуальной с у б с т а н ц и и Все, что привязано к недвижимости, обретает реальность, даже неуловимые мафиози». Я накинул на плечи теплую куртку, великодушно подаренную мне дядей Жорой, «Тарасов». мысленно повторял я фамилию человека, на которого работал мой бывший друг Влад и который натравил на меня сончика шалопаями. Кто э т о человек? Мой враг? От кого узнал обо мне? Насколько он силен и опасен? За окном, в м е р т в е н н о белом свете неоновых фонарей, тихо опускался на землю пушистый снег. Ветки сосен, закованные в ледяную скорлупу, напоминали бутафорную декорацию в опере, когда Анигин стрелялся с Ленским. Даже сейчас я не желал Владу неотвратимой смерти и, если бы это было возможно, выбрал бы красивую или благородную развязку наших отношений дуэль. Каня мысленно приказала себе, понимая, что должен сначала определиться в отношении ее, понять, наконец. Кому она ближе, нашим треклятым, н е р о в н о б е д р е н н ы м л ю б о в н о м треугольнике?» Я сунул телефон на грудный карман и вышел из комнаты. Едва я спустился в зимний сад с водопадом, как путь мне преградила тонкая черная фигура вьетнамца. «А, дружище!» — воскликнул я, взмахнув руками, словно мы давно не виделись, и наша встреча обрадовала обоих. «Ты не забыл о том, что должен дать мне одну штуковину?» «Вы уже уходите?» — спросил вьетнамец. «Тогда я предупрежу водителя, чтобы он отвез вас в город». «Водителя не надо», — попросил я. «Лучше дай мне денег». «Я постараюсь решить этот вопрос», — ответил вьетнамец, не глядя мне в глаза. «Идите за мной». Он провел меня к выходу и открыл дверь. Я вздохнул всей грудью морозный воздух, почему-то пахнущий спелыми арбузами, и ступил на хрустящий свежий снег. Вьетнамин сразу же спрятался за дверью и запер изнутри замок. Я некоторое время стоял под навесом, глядя на ровную стенку сугробов, окружающих подъездной овал и на стекленевшие деревья вокруг особняка. Щелкнул замок. в ь е т н а м е ц бесшумно приблизился ко мне, протянул худую стопочку долларовых купюр, а затем пистолет. Я взвесил его на ладони, выдвинул магазин, убедившись, что там все патроны, и коротким движением, т о л к н у л вьетнамца к стене, приставил к его тонкой шее ствол Макарова. — Ну-ка, расскажи мне напоследок, кто твой шеф? — тихо спросил я. Вьетнамец не сопротивлялся и не морщился от боли и холода, несмотря на то, что был в тонком трико и легких гимнастических тапочках без подошвы. Я вдавил м а к а р о в ему по челюсть и навалился на его тонкое тело всем своим весом. «Ну, чего ты молчишь, а р л и к и н а шепнул я, уже понимая, что вьетнамец даст убить себя, но ничего не скажет. «Зачем его люди вытащили меня из клиники, а? Нехорошо получилось. Больного человека в пижаме на мороз. Это был беспомощный лепет. Я, физически более сильный, с пистолетом в руке, не мог выдавить из малорослого, чудушного человека ни слова. Лишь после того, как я опустил руки...» пряча Макара в глубокий карман куртки, и отошел от вьетнамца на шаг, он, все еще прижимаясь спиной к стене, словно успел примерзнуть к ней, сказал спокойно и уверенно, «Ты скоро умрешь». Это прозвучало как приговор, не подлежащий обжалованию, и мне на мгновение стало страшно. Я жалко усмехнулся, повернулся и быстро пошел по скрипучему снегу к темным соснам, подальше от мертвенного света фонарей, прыгнул сугроб, сразу у в я з а н н ы в снегу по пояс и, помогая руками, стал пробивать длинную траншею. «Трепло!» — мысленно обращался к вьетнамцу. у у з к о г л а з а е ч у ч е л о Ему стало обидно, что я чуть-чуть побял ему бока, вот и пригрозил. Вроде как тот пацан, который быстро убегая, не оглядываясь, кричит «Морду получишь!» Уставший, Вываленный в снегу, как рыба в муке, я нескоро вышел на пустынное шоссе, и меня сразу же ослепил свет фар. Я даже не успел поднять руку. Машина сбавила ход и остановилась передо мной, нацелив на меня как минимум восемь мощных прожекторов. — Чего рот раскрыл? — устало спросил тот из темноты. — Садись, а то ноги простудишь. Прикрывая рукой глаза от нестерпимо яркого света, я пошел на голос и сел в кабину джипа позади водителя. Не мучаясь над вопросом, почему водитель так странно себя ведет, я сказал мне в Москву. «Да ладно!» — оборвал меня водитель и взял резкий старт. «Куда ты нафиг денешься?» Он не успел разогнать автомобиль до последней передачи, как стал притормаживать. Из темноты... На нас наплыла кирпичная стена и глухие ворота. По мере того, как Джи приближался п к ним, ворота все дальше откатывались в сторону, освобождая проезд. Какой-то человек пуховой к у р т к е прижимая к щеке трубку телефона, махнул водителю рукой. До меня только сейчас дошло, что все это время я находился на огороженной территории, необыкновенно обширной, выбраться из которой самостоятельно вряд ли бы смог. Водитель, словно читая мои мысли, произнес. — Вот теперь можно и про Москву говорить. Мы неслись по узколесной й дороге. В лобовое стекло, словно материализуясь из мрака, летели тучи снежинок. Стеклоочистители не успевали разгребать снежные завалы. В то же время обогревательная печка работала настолько сильно, что мне казалось, будто я стою на раскаленных углях. «Вот что», — сказал водитель, когда темная стена леса разорвалась перед нами, и на горизонте показалась россыпь огней микрорайона. «Через пост ГАИ нам лучше не ехать. 80% на то, что твою пушку найдут. Я высажу тебя на остановке автобуса. Как-нибудь доберешься, правда?» Он притормозил у железного навеса, где не было ни пассажиров, ни скамеек, ни света. Лишь корявые идиотские надписи на стене. Помахал мне рукой и погнал в обратном направлении. Я поднял воротник куртки, встал спиной к ветру, провожая глазами два красных огонька, медленно плывших над заснеженной дорогой. Потом полез в карман, достал баксы, которые мне дал вьетнамец, и, пользуясь галактическим светом, идущим от микрорайона, пересчитал купюры. Семьсот долларов... Этого с лихвой хватило бы на то, чтобы купить авиабилет в бизнес-классе до Симферополя и оттуда на такси домчаться до Судака, а потом упиваться коллекционным новосоветским шампанским в обществе дорогой проститутки. «Так я и сделаю», — твердо решил я, пряча деньги в карман. «Вот только загляну к Аде и сразу же во Внуково. В гробу видал я Влада с его поганым золотом». Жизнь дороже».